После такого ранения ему месяца два уже не бегать. А это значит конец его задания. Как все глупо, печально подумал Бернард, так дешево подставиться в этой солнечной столице Испании. Кто мог стрелять в него в этом городе? На его приезде никто не мог знать, кроме связновок. И потом это не похоже на убийство. Если стреляли из дома на другом конце улицы, то должны были попасть. Снайпер никогда бы не промахнулся, а тут ранение в ногу. Значит, был не снайпер, не профессионал. А зачем дилетанту убивать мужа инес контрерс? Он снова застонал, кажется, кровь начала впитываться в дорогой ковролит на полу. Резко открылс дверь, и в номер вбежали сразу несколько человек. Он узнал Альфреда, и стоявшего утром у дверей молодого парня. "Стреляли вон с того места", показала Юлис. Альфред подскочил к окну. Над Бернардо склонилась полная женщина с улыбкой старой няни. "Давайте я посмотрю вашу рану", попросила она. "Вы врач?" — застонал Бернарда. — Она врач-косметолог, — сказала вместо женщины Инес. — Пусть она посмотрит тебя, пока приедет настоящий врач. — Не нужно врачей, — попросил Бернарда. — У меня не такое серьезное ранение. Вот, посмотрите, пуля просто пробила мне ногу, кажется, даже не задев кости. — Ох, или, может, задела, я не знаю точно. — Да. Да, кость немного задета, нахмурилась женщина. Но вы правы, пули здесь нет. Нужно вызвать врача. А что вы ему скажете, простонал Бернард. Это мы решим, махнула рукой Инесс. Что там произошло, спросила она у Альфреда. Отойдите от окна, попросил тот и очень тихо спросил. У вашего мужа есть враги? По-моему, нет, откуда я могу знать точно. Мы пойдём посмотрим, предложил Альфред. Я с Филиппом спущусь вниз и перейду на другую сторону улицы. Рафаэля и Доминик останутся здесь рядом с вами. Не нужно, махнула рукой Инес. Лучше найдите стрелявшего. Из-за крои-занавески здесь ничего не будет видно. Вы сами слышали выстрел, спросил Альфредда, у лежавшего на полу Бернард. Нет, конечно. Стреляли с глушителем, кажется, из снайперской винтовки Паркер Хейл. Эта модель 85. От обильной потери крови начала кружиться голова. Посмотрите на патроны. Альфредд нахмурился, но ничего не сказал. Он подошёл к окну и уже выходя из номера Обернулся Кинес. Ваш муж хорошо разбирается в оружии, даже слишком хорошо для коммерсанта. Или позо мной. Рафаэль и Доминика стоят у окна, следите вон за тем домом, приказал он своим подчинённым. Сначала давайте перенесём раненого на постель, попросил Инес. А потом уже можете следить за окном. Хотя мне лично кажется, что преступник стрелявший оттуда давно сбежал. Он не станет ждать, пока мы тут все выясним. Бернардо почувствовал, как его поднимают и несут в другую комнату. Потом женщина-косметолог, кажется, она была мулаткой, наклонилась над ним с ножницами в руках, и он почувствовал, как она режет ему ткань брюк, пытаясь снять их прямо в постель. — Вы испачкаете постель, — сказал он равнодушно. Ничего, успокоила его Инез. Мы за него заплатим. Вызовите врача, попросила она своего косметолога. Ему нужна срочная помощь. Нельзя врача просто нал Гернардо, он сразу всё поймёт. Здесь будет полно полиции, нельзя его вызывать. Но полиция всё равно всё узнает, возразила Инез. Лучше самим вызовать их, чем потом объясняться, почему Но наши решили стрелять. Неззя убеждённо сказал Бернарде